Голова 13 Что было потом? Старик и Бимбо долго бежали по берегу реки. Они видели, что бочка еще не затонула. Теперь она плыла по Вольному морю, куда ее вынесло течением. Но как спасти детей? Старику не доплыть, потому что он старый. Бимбо доплывет, но что он сделает одними зубами? И все-таки Бимбо поплыл. Собаки они такие. Дать сигнал бедствия, приказал сам себе артист. Он моментально развел костер. Дым поднялся в небо. Его обязательно должны заметить с вертолетов или кораблей, решил артист. А в море появился другой пловец. Это был кот в сапогах. Он держал свою шпагу в зубах и плыл прямо к бочке. — Ура! Кот в сапогах! — радостно закричал старик. Кот все плыл и плыл. Но скоро силы оставили его. Над водой уже виднелись только усы и шпага. Кот погибал, но не бросал оружие. Так всегда поступают военные. Но вот к нему подплыл Бимбо. Он ухватил кота зубами за воротник и не дал ему утонуть. Кот взглядом поблагодарил друга, ведь сказать он ничего не мог, потому что держал в зубах шпагу. Обочку бочку в море все дальше и все выше становились волны. Теперь уже оба друга то и дело оказывались под водой. Кот и Бимбо всякий раз сердито отфыркивались. Морская вода чересчур соленая. Но вот, наконец, они достигли бочку и взобрались на нее. Кот постучал в дно рукояткой шпаги. — Сеньорита Наташа! Вы живы? — тревожась спросил он. — Котик, ты живой! — радостно закричала Наташа из бочки. «Благодарю вас, сеньорита! Я чуть живой!» – пошутил кот. «А как себя чувствует молодой сеньор?» – спросил он про Павлика. «Сюда натекает вода!» – ответил Павлик. «Выпусти нас поскорее!» «Нельзя, сеньор! Мы в открытом море!» – сказал кот в сапогах. «Не робейте ребята!» – подбодрил детей Бимбу. «И Бимбо здесь!» – обрадовались дети. А бочка уже стала тонуть. Дети в ней начали захлебываться. Еще немного, наступит погибель. «Мужайтесь, мужайтесь!» Воскликнул кот в сапогах. Он и Бимбо прыгнули в воду и поплыли, поддерживая бочку из последних сил. И тут вдруг зарокотало все небо. На дым костра прилетели вертолеты. Восемь штук. С одного вертолета спустили лестницу. Кот в сапогах крикнул летчику. «Сеньор!» «Спасайте бочку! Прежде спасайте бочку! Там дети!» Летчик был сильный. Он ухватил бочку одной рукой и поднял в вертолет. Кот и Бимбо сами поднялись в него по веревочной лестнице. На берегу танцевал и плакал старик. Да, танцевал и плакал сразу. С артистами это бывает. В вертолете детей вынули из бочки. Кот и Бимбо бросились их обнимать. Другой вертолет подобрал артиста, и все они полетели в Простореченск. А про каприску забыли. Все простореченцы кинулись в аэропорт встречать детей. Это была незабываемая встреча. Огромная толпа окружила спасенных. Мама Наташи и бабушка Павлика рыдали от счастья. Глядя на них, плакали женщины и девочки. Только мужчины и мальчики делали вид, будто не плачут. Так бывает всегда. Старому артисту, коту в сапогах и бимбо сейчас же дали звание Герой Простореченска. Грянула духовая музыка. Все пожарные и милиционеры отдали честь. Весь народ закричал «Ура!». Солдаты бабахнули из ружей и пушек. Это был салют в честь Героев Простореченска. Потом вспомнили про каприску. Но все решили, что он погиб навсегда. И напрасно они так подумали. Прошло немного времени, и стало известно, что Каприска жив и здоров. Только никто не знает, где он сейчас и с кем теперь дружит. А он ведь такой. Прибежит и скажет «Ха! Тебе скучно? Давай дружить! Знаешь, как весело будет!» А с ничегоками ничего не сделали. Они снова живут в зоопарке с мартышками. Иногда к ним приходят их бедные мамы. Конец, но только не совсем. Еще говорят, что теперь в далекой-далекой стране злые собаки боятся рыжих кошек, а рыжие кошки убегают от серых мышей, а серые мыши терпеть не могут голландского сыра. Но черные тучи, как и всюду, иногда заслоняют солнце.